Эрик Стром. Соседи. Шестой месяц, 724 год от начала стужи. иды Хальсон до сих пор не вернулась в гнездо. Конечно, давно следовало завести с ней разговор об этом. Он ведь планировал забрать ее только на несколько дней, чтобы дать время прийти в себя. Стром знал, каково это — горевать в постоянном мелькании чужих людей с необходимостью вечно держать лицо, как бы трудно ни было. Но прошла неделя, потом две, а потом еще одна. А охотница продолжала жить у него. В конце данного ей отпуска она отдраила полы на обоих этажах, вычистила камин от золы, должно быть, впервые с тех пор, как Стром снял это жилище, перемыла всю посуду и вытерла пыль, вымыла окна. Сквозь прозрачное стекло в его мрачную обитель хлынул свет. После охоты она вечно куда-то исчезала, но ближе к ночи была тут, как тут, молча ждала его у двери, неподвижная, как изваяние Он не давал ей ключей. Не говорил, когда вернется, но ее это, видимо, не смущало. Когда он предлагал ей оставаться сколько потребуется, он вовсе не это имел в виду, но справедливости ради, теперь ему спалось спокойнее. С того самого дня, как он предложил Хальсон стать его охотницей, он не мог справиться с затаенной тревогой. Как бы он не уверял себя, что готов пожертвовать кем угодно ради дела, и новой охотницей тоже, в глубине души он бы многое отдал за то, чтобы этого избежать. Каждый раз, когда к нему являлся посыльный или письмо шелестело в почтовых трубах, Стром мельком думал о том, что кто-то мог подобраться к нему через девушку. Он не давал повода заподозрить себя в излишней лояльности к ней, но это и не требовалось. Нож, брошенный в охотника, всегда попадает в ястреба. Конечно, в гнезде она была в безопасности, но ведь существовало столько мест помимо гнезда, кабаки, темные переулки, квартиры случайных знакомых, Хальсон производила впечатление разумной девушки. Но кто не делал глупостей в 17 лет? Конечно, он мог бы следить за ней хоть каждый день, но рано или поздно она бы это обнаружила, почувствовала бы, как его взгляд вторгается в ее разум или ускользает, а он вовсе не желал, чтобы ей стали известны пределы его способностей. Даже Рагна не знала, насколько детально и глубоко он мог бы, если бы захотел войти в ее мысли. Он позволил себе такое лишь однажды, и она почувствовала лишь малую талику того, что он узнал, и не говорила с ним несколько дней, чтобы потом тихо, но серьезно предупредить. Условия про разрешение существует не просто так, Стром. «Теперь я знаю, что тебе оно не нужно. Я подозревала и раньше, но если еще хоть раз...» Она не договорила, но это было и не нужно. Он извинился, повел ее в кабак, и больше они не вспоминали об этом. «Хальсон умна». Она не может не подозревать, что его необыкновенное усвоение может отражаться и на иных свойствах ястреба. Не стоило давать ей лишний повод для подозрений. Так что до поры до времени все было к лучшему. По вечерам она не шлялась невесть где, а сидела у него дома, читала что-то у камина или убирала, готовила ужин для них обоих или спала наверху. Она умела быть незаметной, почти невидимой. Но Стром всегда помнил о ее присутствии, потому что давно, а может и никогда, этот дом не казался таким уютным и обжитым. Было что-то в том, чтобы знать, есть кому приготовить горячей еды, есть с кем поиграть в тавлы или поговорить, если будет настроение. В первые же несколько дней он позаботился, чтобы все, на что она могла бы ненароком наткнуться, было надежно спрятано. Впрочем, Хальсон никогда, даже во время своих уборок, не лезла в его шкафы или столы. Давно следовало сказать ей уйти. В конце концов, не он ли решил не сближаться с новой охотницей? Но Стром все тянул, ждал чего-то, и неделя сменяла неделю. Это была ловушка. Он чувствовал себя безопаснее, держа Хальсон при себе, но именно это сближение и могло поставить ее под удар. Как-то она попросила разрешения переместиться на диванчик на первом этаже, но он покачал головой. Спать здесь он тоже привык. В большой постели на втором этаже хозяйничал призрак Рагны, но Хальсон об этом не знал. С того единственного раза они не говорили о трагедии, которая ее постигла. Охотница не заводила об этом разговора, только однажды обмолвилась, и Стром был этому только рад. По его опыту разговоры умели расстравлять раны, но не исцелять их. Но он был рядом, потому что никого другого рядом с ней не было. Она была юна, а он был ее ястребом. Он выполнял свой долг, разыгрывая с ней долгие молчаливые партии в тавлы, поглощая приготовленные ею ужины и возвращаясь домой пораньше потому что и без открытия связи чувствовал. Она стоит и дожидается его у крыльца. «Да-да, долг», — сказал Барт, уже прознавший, что новая охотница поселилась у него. «В том, что касается женщин, жизнь тебя ничему не учит Эрик». «Она не женщина, а охотница. И она совсем девчонка. Думаешь, я окончательно выжил из ума?» «Она лишилась матери, сестер. Все это свалилось на нее разом. У нее в Химмельборге никого нет, друзей в гнезде она не завела». Она как мы, Барт, хотя только начала. У нее на уме одна служба. Я помогаю ей, и однажды она поможет мне. Всем нам, если понадобится. Раньше она мной восхищалась, и только. Теперь станет по-настоящему преданной». На Барта его пламенная речь явно не произвела большого впечатления. Но он промолчал, только хмыкнул, прихлебываясь вниз. В тот вечер Эрик вернулся домой позже обычного и обнаружил Хальсон, сидящий на ступеньках крыльца. Она дремала, привалившись спиной к двери. Темные волосы, кажется, она давно их не мыла, упали на лицо. Под глазами залегли глубокие тени. И раньше худощавая, она осунулась еще больше. Ее отпуск давно подошел к концу, но Стром продолжал брать им работу попроще. Опаснее неумелого охотника, только витающий в своих мыслях. И можно ли ожидать точности от того, кто недавно лишился семьи? Но их рейтинг падал, и продолжать в таком духе было нельзя. На одних харах и элимерах далеко не уедешь. Как бы сам Эрик ни был занят мыслями о другом, любой план включал в себя высокий рейтинг, положение среди препараторов, поддержание репутации. Начав работать с Хальсон, он поверил, что наткнулся на самородок. Но даже самых сильных ломает горе, а его новая охотница была в конце концов только девочкой. Он позволил себе забыть об этом ненадолго. Но Хальсон было еще расти и расти до рагны, которая оставляла за пределами стужи все. О том, что умер ее отец, Стром узнал от нее как-то за вечерним снисом уже после охоты. На слое мира в тот день Рагна была так же точна и хладнокровна, как обычно. Как бы то ни было, времени больше не было. С определенного момента жалость к себе начинает разрушать. И важно нащупать, поймать этот момент, чтобы вовремя свернуть в сторону. Это Эрик тоже знал наверняка. Им нужно было возвращаться к прежним показателям и как можно быстрее. Стром собирался сказать ей об этом нынче вечером, но при виде скорчившейся на лестнице фигурки ощутил укол жалости и разозлился сам на себя. «Не обязательно было ждать меня», — сказал он, отпирая дверь и не глядя на охотницу. «Я ведь мог засидеться или даже не прийти вовсе. Ты бы что, так тут и сидела?» Она равнодушно пожала плечами. «Не знаю, наверное, нет. Завязывай с этим, слышишь?» Он пропустил ее вперед, чтобы не смотреть ей в лицо. «Хотите, чтобы я вернулась в гнездо?» «Нет», — сказал он, и где-то на другом конце города должно быть громко хмыкнул Барт. «Если тебе все еще нужно быть здесь, я не против. Но тебе пора приходить в себя, иначе у нас будут проблемы. Так что соберись, Хальсон. Если ты не забыла я все еще твой ястреб. Так что восприми это, пожалуйста, серьезно. Я не прошу и не повторяю дважды». «Ясно», — отозвалась она. «Я поняла, я соберусь». «Вот и отлично». «Давай-ка я поставлю чайник». Глупо, но ему захотелось чем-то загладить резкость, хотя он все сделал правильно. После они долго сидели у камина, грея ладони о чашке. Хальсон пила чай чуть теплым, дожидалась, пока он почти совсем остынет, и только тогда делала первый глоток. Странная привычка для жительницы Эльмора, возможно, новоприобретенная. Стром уже собирался стелить себе на диване, когда иды Хальсон вдруг спросила, «Мне вообще когда-нибудь станет легче?» И когда-нибудь я смогу радоваться хоть чему-то, как раньше?» Помедлив, она добавила. «Я вижу. Вы знаете?» «Да, знаю». Он подбросил дров в камин и в трубе уютно загудела. «Я бы сказал...» «Нет, не станет. И да, сможешь». Она кивнула, как будто он разрешил очередной особенно сложный вопрос об анатомии снитиров или стратегиях готовившейся охоты. «Я так и думала. Спасибо. Нужно спать». Завтра нам обоим рано вставать. Я бы посидела здесь еще несколько минут. Можно? Несколько минут». Но они сидели у камина, пока положенное им бревно не прогорело до углей. На следующее утро Ида Хальсон спустилась в гостиную с вымытыми волосами, уложенными волосок к волоску, туго заплетенными в косы, и выглядела так, словно крепко поспала впервые за очень долгое время. В тот день в стуже Стром чувствовал, что она совершенно спокойна, сосредоточена, преемница Рагны, и понял, что кризис миновал.